Глава 59. Полковой оружейный мастер. В назначенный день Миша, Генка и Слава вошли в кабинет Алексея Ивановича. Возле Алексея Ивановича сидел человек в шинели и в военной фуражке. Он обернулся к мальчикам и осмотрел каждого с ног до головы. «Садитесь», — сказал Алексей Иванович. «Миша, ты принёс кортик?» Миша нерешительно посмотрел на военного. «При этом, товарищи, можешь все рассказывать», — сказал Алексей Иванович. Военный долго и внимательно рассматривал пластинки, и когда он положил кортик на стол, Алексей Иванович сказал ребятам, «Ну, мы вас слушаем», — и ободряюще улыбнулся им. Миша оглянулся на друзей и, откашлявшись, произнес, «Мы установили, что этот кортик принадлежал полковому оружейному мастеру, жившему во время царствования Анны Иоанновны, то есть в середине 18-го столетия». Алексей Иванович удивленно поднял брови. Военный внимательно посмотрел на Мишу. «Анны Иоанновны?» — переспросил Алексей Иванович. «Да, Анны Иоанновны», — сказал Миша. «Это та, что ледяной дом построила», — вставил Генка. Он хотел еще что-то сказать, но слово толкнул его ногой, чтобы не мешал. «Как вы это установили?» «Очень просто». Миша взял в руки кортик, вынул из ножен клинок. Прежде всего клейма. Их три. Волк, скорпион и лилия. Видите? Так вот. Волк — это клеймо золенгенских мастеров Германии. Такие клинки назывались волчата. Они изготовлялись до середины XVI века. «Есть такая марка оружия, очень знаменитая», — сказал Алексей Иванович. «Изображением волка или собаки?» — продолжал смелее Миша. Отмечал свои клинки талецкий мастер Юлиан Дель Рей, Испания. крещенный мавр», — вставил Генка. «Он жил в конце 15 века», — продолжал Миша. «Теперь Скорпион. Это клеймо итальянских мастеров из города Милана. Наконец, Лилия. Клеймо флорентийского мастера Параджини», — подсказал Генка. «Да, Параджини. Он тоже жил в начале 16 века. Вот что обозначают эти клейма». «Они обозначают мастеров». «Кто же из них сделал кортик?» спросил Алексей Иванович. «Никто», — решительно ответил Миша. «Почему?» «Потому что во всех книгах, которые мы прочли, написано, что кортики появились только в начале XVII века, а все эти клейма относятся к XVI веку». «Логично», — сказал Алексей Иванович. «Но зачем же в таком случае клейма?» Миша пожал плечами. «Этого мы не знаем. Ребята правы» сказал друг военный, взял у Миши клинок и поднес его к свету. По всей длине клинка тянулись едва заметные волнообразные рисунки в виде переплетенных роз. Это дамасская сталь. Она изготавливалась только на Востоке. Значит, клеймы европейских мастеров не имеют к клинку никакого отношения. По-видимому, мастер, изготовивший этот кинжал, хотел показать, что его клинок лучше самых знаменитых, С этой целью он и поставил эти три клейма. Миша несколько смутился тем, что военный сразу определил то, над чем мальчики трудились столько времени, но решительно продолжал. «Тогда мы решили познакомиться с образцами кортиков, употреблявшихся в России. Их было три типа. Во-первых, морской, но он четырехгранный, а этот трехгранный, значит, не подходит. Во-вторых, кортик егерей, но его длина 13 вершков, а нашего только восемь значит, тоже не подходит.